Глава тридцать четвертая. Обещание. Вечер. Завтрак прошел благополучно. Я была спокойна и невозмутима. Непринужденно отвечала на вопросы о моем здоровье, и перемену в моей внешности, разумеется, должны были приписать легкому недомоганию, которое принудило меня накануне подняться к себе столь рано. Но как вынести 10 двенадцать дней, остающихся до их отъезда? Только почему желать его. Ведь после того, как они уедут, мне предстоят месяцы, годы жизни рядом с этим человеком, моим величайшим врагом, так как никто другой не мог бы нанести мне такого беспощадного удара. Стоит мне вспомнить, как горячо, как беззаветно я его любила, как глупо ему верила, как преданно трудилась и старалась Молилась и пеклась о его благе, и как бессердечно он попрал мою любовь, предал мою доверие, презрел мои молитвы, слезы и усилия помочь ему, как он сокрушил мои надежды, погубил мои лучшие юные чувства и обрек на целую жизнь нескончаемой печали, насколько это вообще в человеческих силах. Стоит мне вспомнить все это, я уже не могу просто сказать, что больше не люблю моего мужа. Я его ненавижу. Только что написанное слово притягивает мой взгляд, как признание в черном грехе. Но это правда. Я ненавижу его. Я ненавижу его. Но да смилуется Бог над его гибнущей душой. Да откроет ему его вину. Иного отмщения я не ищу. Если бы только он мог понять и почувствовать всю полноту причиненного мне зла, я была бы отомщена и простила бы всем сердцем. Но он так закоснел в своей бездушной порочности, что в этой жизни, мне кажется, он уже ничего не поймет. Впрочем, думать об этом бесполезно. Лучше я вновь отвлекусь на мелкие подробности происходящего. В течение всего дня мистер Харгрейф досаждал мне своим скорбным сочувствием и, как ему представляется, ненавязчивой заботливостью. Будь она более навязчивой, то менее меня раздражала бы, ведь я могла бы дать ему отповедь, но он умудряется выглядеть таким истинно добрым и предупредительным, что всякая моя попытка избавиться от него выглядела бы грубой неблагодарностью. Иногда мне кажется, что следует поверить в искренность чувств, которые он так правдоподобно изображает. Но затем я начинаю думать, что подозревать его – мой долг, что этого требует нынешнее мое особое положение. Возможно, эта доброта во многом искренна. И все же нельзя допустить, чтобы благодарность заставила меня забыться. Нет, я сохраню в памяти партию в шахматы и те его слова, и неподдающиеся описанию взгляды, которые он на меня бросает, вызывая у меня заслуженное негодование, и, полагаю, тогда никакая опасность мне грозить не будет. Нет, я хорошо сделала, что так подробно записала все эти мелкие происшествия. По-моему, он ищет случай поговорить со мной наедине, и весь день высматривал такую возможность. Но я приняла свои меры. Нет, я не боялась того, что он мне скажет, но мне достаточно всяких горестей без его оскорбительных утешений, соболезнований, или еще чего-нибудь, что он может придумать. А ради Милисэнт я не хочу с ним ссориться. Он не отправился сегодня на охоту под предлогом, что ему надо писать письма, но не уединился для этого в библиотеке, а приказал принести его бювар в утреннюю гостиную, где я сидела с Милисэнт и леди Лоуборо. Они занимались рукоделием, а я запаслась книгой, Не столько для рассеяния, сколько для того, чтобы уклониться от разговоров. Миллисент заметила, что я хочу, чтобы меня оставили в покое, и исполнила мое желание. Не могла не понять этого и Аннабелла. Но не увидела никаких причин для того, чтобы замкнуть свои уста или сдержать веселость. И она болтала без умолку, обращаясь почти только ко мне – с дружеской фамильярностью, и чем короче и суше были мои ответы, тем оживленнее и самоувереннее становился ее тон. Мистер Харгрейв увидел, как мне это невыносимо, и, отрываясь от письма, отвечал на ее вопросы и замечания вместо меня, насколько это было в его силах, и всячески старался занять ее беседы, но у него ничего не получалось. Возможно, она думала, что у меня болит голова, и мне трудно говорить, но бесспорно она понимала что ее бойкая болтовня мне досаждает ее злорадная настойчивость никаких сомнений в этом не оставляла однако я положил решительный конец ее маневромм раскрыв перед ней книгу на титульном листе которой я оставив в тщетной попытке читать торопливо нацарапала Я так хорошо знаю ваш характер и поведение, что не могу питать к вам хоть малейшее расположение. И не обладая вашим талантом притворяться, вынуждена просить вас впредь не делать больше вида, будто между нами существует дружеская близость. Если я и дальше буду обходиться с вами как с женщиной, заслуживающей уважения и вежливости, то лишь щадя чувства вашей кузины Миллисент, а вовсе не ваши, будьте добры понять это. Читая, она багрово покраснела и закусила губу. Потом сделала вид, будто просматривает книгу, украдкой вырвала титульный лист, смяла, бросила его в топящийся камин и продолжала перелистывать страницы, словно, а может быть и на самом деле, заинтересовавшись ее содержанием. Несколько минут спустя Мерисен сказала, что поднимется в детскую и спросила, не пойду ли я с ней. она «Аннабелла нас извинит», — сказала она. «Ей достаточно книги». «Но нет», — воскликнула Аннабелла, внезапно поднимая голову и швыряя книгу на стол. «Мне надо поговорить с Хелен». «А ты иди, Мелисент, я задержу ее ненадолго». Мелисент послушно ушла. «Вы мне не откажете, Хелен?» — добавила она. Ее бесстыдство меня поразило. Я кивнула и последовала за ней в библиотеку. Она затворила дверь и встала у камина. «Кто вам это сказал?» «Никто. Я способна и сама заметить». «Только ваша подозрительность», — произнесла она с надеждой. До этой минуты в ее наглости проглядывало какое-то отчаяние, но теперь она облегченно улыбнулась. «Будь я и правда подозрительна, — ответила я, — то открыла бы вашу гнусность уже давно. Нет, леди Лоубору, мое обвинение опирается не на подозрение Так на что же?» – парировала она и, бросившись в кресло, вытянула ноги к огню в старании выглядеть непринужденно. «Прогулки при Луне мне нравятся так же, как вам», – ответила я, глядя ей прямо в лицо, «и особенно по боковой аллее». Вновь по ее щекам разлилась краска – Она молча прижала палец к зубам и устремила глаза на огонь. Несколько секунд я смотрела на нее с каким-то злорадством, а потом сделала несколько шагов к звери и спросила, хочет ли она еще что-нибудь сказать. «Да-да», — вскричала она, поспешно выпрямляясь. «Мне надо знать, будете ли вы говорить с лордом Лоубору? А если буду? Ну, если вы намерены разблаговестить об этом всем и каждому?» Не мне, конечно, вас отговаривать. Но поднимется ужасный скандал. Если же вы промолчите, то покажете себя великодушнейшей из женщин. И если в моих силах хоть чем-нибудь вас отблагодарить, то есть кроме... Она замялась. Кроме отказа от греховной связи с моим мужем. «Вы это подразумеваете?» Она промолчала в видимой растерянности – которой примешивалась злоба, но дать волю ей не осмеливалась. «Отказаться от того, что мне дороже жизни, я не в силах», — торопливо пробормотала она, а потом резко подняла голову, обратила на меня взгляд сверкающих глаз и продолжала умоляюще. «Но Хелен, миссис Хантингдон, как мне вас называть? Скажете ли вы ему, если вы благородны, «Вот вам случай показать свое великодушие. Если вы горды, то вот я, ваша соперница, готова признать себя вечной вашей должницей за величайшую снисходительность». «Я не скажу ему». «Да», — воскликнула она с восторгом, «так примите самую искреннюю мою благодарность». Она вскочила с кресла и протянула мне руку. Я попятилась. Не благодарите меня. Я промолчу не ради вас и не из великодушия. У меня нет желания разглашать ваш позор. И мне было бы грустно причинить боль вашему мужу. А Мелисент ей вы скажете? Нет. Напротив, я приложу все силы, чтобы скрыть это от нее. Я готова дорого заплатить, лишь бы она не узнала о гнусностях и позори своей родственницы. «Вы употребляете оскорбительные слова, миссис Хансингдон. Но я вас прощаю. А теперь, леди Лоуборо, — продолжала я, — советую вам как можно скорее покинуть этот дом. Вы не можете не понимать, как тягостно мне ваше пребывание тут. Нет, не из-за мистера Хансингдона». Перебила я себя, заметив, что ее губы складываются в злорадную улыбку. «Забирайте его, если хотите, мне это безразлично» но очень трудно все время прятать свое истинное отношение к вам, соблюдая правила вежливости и видимость уважения, когда его в моей душе нет и тени. Кроме того, если вы задержитесь, то ваше поведение не может не стать явным для тех двоих в доме, кто еще о нем не знает. И ради вашего мужа, она была и даже ради вас самих, я бы хотела, я искренне советую вам и умоляю вас порвать эту позорную связь немедленно, и вернуться к исполнению своего долга, прежде чем ужасные последствия. Да, да да да разумеется, перебила она нетерпеливо, пожимая плечами. Но, Хелен, я не могу уехать прежде назначенного срока. Как я сумела бы это объяснить? Предложу ли я уехать одна, но об этом Лоуборо и слышать не пожелает? Или увезу его с собой? Такой преждевременный отъезд уже вызовет подозрение. И ведь нам так недолго тут оставаться чуть более недели. «Неужели вы не сумеете стерпеть мое присутствие какие-то несколько дней, и я не стану досаждать вам дружескими вольностями? Мне вам больше нечего сказать». «А вы говорили об этом с Хантингдоном?» спросила она мне вслед. «Как вы смеете упоминать о нем мне?» Вот все, что я ей ответила. С тех пор мы не обменялись ни ни единым словом, если не считать тех фраз, которых требовали внешняя вежливость или крайняя необходимость.